Самые знаменитые в Греции храмы Афродиты, находящиеся на островах Хирене и Родосе, были окружены роскошнейшими и обширнейшими садами роз. Поклонение розе доходило до того, что даже на монетах было выбито ее изображение. В Греции пользовались большой популярностью не только сама роза, но и торговлей ее, особенно в виде связанных из нее венков. И первая вязальщица венков Древней Греции – Красавица Глицера из Сикиона была даже увековечена знаменитым греческим живописцем Паузиасом, написавшим ее портрет. Впоследствии за одну лишь копию с этой картины римский полководец Лукул заплатил огромную сумму. Из Греции роза была перенесена колонистами в Рим, где великолепно прижилась. Но время цветок получил совершенно иное значение в то время как в Греции у богов он служил символом любви и красоты, а у людей олицетворением веселой радости и глубокой печали у римлян во времена республики он считался символом строгой нравственности, служил наградой за выдающиеся деяния, а в период падения Рима являлся символом порока и предметом роскоши, на который тратились безумные деньги. Сначала у римлян роза служила эмблемой храбрости. Римские воины – отправляясь на войну, снимали даже шлемы и надевали венки из роз, чтобы вселить в себя мужество. Цветок был как бы орденом, даруемым в награду за выдающееся геройство. Так римский полководец Сципион Африканский-старший разрешил солдатам легиона первыми ворвавшимися в неприятельский лагерь в день триумфального шествия в Риме нести в руках букеты из роз и в увековечении их выдающейся храбрости выбить изображение розы на своих щитах. Точно так же и Сцепион Африканский-младший позволил тем солдатам, которые первыми взобрались на стены Карфагена, украсить венками из роз их щиты и убрать розами триумфальную колесницу. Римляне того времени так высоко ценили розу, что было запрещено украшать себя розами в дни скорбей, печали или угрожавшей Риму опасности когда один богатый меняло, пренебрегая этим постановлением, вздумал появиться во время Второй Пунической войны с Карфагеном у себя на террасе в венке из роз, то немедленно по приказанию Сената был помещен в темницу, откуда был выпущен только по окончании войны. У римлян Первой Республики роза считалось даже предметом священным, и в Риме ежегодно совершались в память умерших торжества, носившие название «Розалий» или Розалийских дней, Диз Росатионис. Торжества происходили в разное время года, но не ранее 19 апреля и не позже 19 июня, и заключались главным образом в убранстве могил и урн с прахом умерших гирляндами и венками из роз. Розы ценились как лучшая надгробные украшения, и богатые люди обычно завещали крупные суммы денег на постоянное украшение этими цветами своих могил в будущем. Использовались главным образом белые и карминно-красные розы. Первые большей частью сажались на могилах молодых людей, вторые – более пожилых. В то время розы играли немаловажную роль и в домашнем обиходе римлян, а также в религиозных церемониях – Ими постоянно украшались жилища, домашние алтари, ими усыпали дорогу во время торжественных процессий. Особенно торжественной была процессия перебантов служителей Великой Матери, богов Реи, Кибелы, когда усыпались белыми розами и статуя богини, и ее жрецы, и весь путь следования. Резко изменилось значение розы в период падения Рима. Из царственного цветка она делается цветком забавы во время пьяных оргий, выразительницей низменных чувств. Теперь ей украшают уже не Венеру Уранию, богиню честного брака и благословения детьми, а позорную Венеру Пандемос, богиню любви чувственной. В это время злоупотребление Розой как украшением достигло крайних пределов. Так, например, тщеславный проконсул Веррес обвинявшийся Цицероном в продажности, передвигался по Риму не иначе, как на носилках, матрац и подушки которых набивались свежими лепестками роз, причем и сам проконсул был обвит гирляндами цветов. Еще более розы истреблял император Нерон. В его знаменитом обеденном зале, потолок и стены которого, вращаясь во время пиршеств посредством особого механизма, изображали попеременно четыре времени года, на гостей сыпались миллиарды свежих розовых лепестков.